«Где, где водитель – прорычал старшина. «Покажите мне эту сволочь! Он у меня свои права сожрет! Космонавт! Трах-тарарах!» «Ну, я водитель!» – признался Илларион, выходя из тени. «А что, растрясло маленько?» «Растрясло!» Старшина от возмущения хватанул ртом воздух и занес пудовый кулак, примериваясь съездить Иллариону по шее. «Но-но!» – сказал Забродов. «Не надо так горячиться!» Старшина нерешительно замер, вглядываясь в него и все еще держа кулак на весу. «Не понял!» – сказал он. «Ты, капитан?» «Привет, Антон! Что, сильно я вас прокатил?» «Ух ты! Точно, Забродов!» – сказал старшина и опустил кулак. «Это хорошо, что я тебя вовремя узнал. До сих пор как вспомню твои занятия!» Все кости болят. А насчет того, что прокатил? Ну, сам знаешь, бывало и хуже. Слушай, капитан, а это что здесь такое творится? Да так, местные ребятишки играли в зорницу и малость увлеклись. Поворастали уже, а все по лесу с автоматами бегают. Ты, Антон, когда у них игрушки отбирал, девушку не встречал? Девушку? Нет, не встречал. Иларион забрался на крышу ближайшего автомобиля и огляделся по сторонам. Все было кончено в считанные минуты. И теперь на освещенное пространство с двух сторон при помощи дубинок и прикладов, не слишком церемонясь, сгоняли участников перестрелки. Вид у тех и других был слегка растерянный. Таможенники никак не могли взять в толк, что произошло. А бойцы спецназа ГРУ не понимали, почему их используют в качестве полицейских сил, как какой-нибудь ОМОН. Вся эта теплая компания топталась по разбросанным на всем протяжении 100 долларовым купюрам. Сумка с деньгами попала под колесо Мерседеса как раз в тот момент, когда Забродов затормозил, и ее проволокло по всему открытому пространству, разрывая в клочья. Кое-кто из пленных, заметив это, пытался нагнуться. Но конвоиры кратко и весьма болезненно пресекали эти попытки. Сколько ни вглядывался Илларион, ни Старцева, ни Виктории ему заметить не удалось. Похоже было на то, что старику удалось ускользнуть, каким-то образом прихватив с собой девушку. Пляшивого Илларион видел и был вполне доволен тем, что с ним произошло. Но Старцев исчез. Илларион закурил и некоторое время стоял, пытаясь сообразить, куда мог податься хитроумный начальник таможни. Но тут до его слуха донесся звук, который ни с чем нельзя было спутать. Где-то неподалеку, на латвийской стороне, кудахтал стартер. Не то машина была неисправна, не то подсел аккумулятор, но натужное кудахтанье, замолкнув на секунду, возобновлялось опять. В такие минуты Забродов полностью полагался на рефлексы и интуицию, которые в данный момент кричали о том, что это именно Старцев и никто другой. Соскочив на землю, Иларион бросился в ту сторону, откуда доносились звуки, спотыкаясь в темноте оброшенное оружие, а один раз даже наступив на чью-то руку. Двигатель машины с ревом завелся, и Иларион побежал быстрее, рискуя сломать шею. Но двигатель снова заглох. Забродов уже видел цель – старенький трехдверный фолькскваген с латвийскими номерами. Боясь не успеть, он выстрелил на бегу, целясь по заднему колесу. Старый Смит Ветсон басовиток гавкнул, высоко подбросив руку Иллариона, и левый подфарник Гольфа брызнул во все стороны осколками цветной пластмассы. Дверца машины со щелчком открылась, и оттуда засверкали вспышки ответных выстрелов. Илларион насчитал три, и тоже выстрелил по этим вспышкам, разбив зеркало со стороны водителя и заставив стрелка отпрянуть обратно в машину. До Гольфа оставался какой-нибудь десяток метров, когда произошло то, чего боялся Илларион. Из машины вышла Виктория, а за ней поспешно выбрался Старцев и повернулся к Иллариону, прикрывая с девушкой как щитом и приставив пистолет к ее голове. Илларион резко остановился, вытянув левую руку вперед в предупреждающем жесте. «Но тихо, тихо!» примирительно сказал он, как будто заговаривал зубы, агрессивно настроенной цепной собаки. «Все нормально, все спокойно». «Ты там! Брось оружие и стой на месте!» скрипучим голосом скомандовал старцев. Вид у него был совершенно безумный, а свисавшая рваными клочьями одежда и исцарапанное ветками лицо только усиливали это впечатление. На его левой руке, которой старик зажимал рот своей заложницы, Иларион с удивлением и тревогой заметил две пары часов. «Похоже, шакал окончательно сбесился», – решил ларион И, далеко отведя в сторону правую руку, разжал пальцы. Револьвер глухо брякнул об асфальт. «Ну все, все», – сказал ларион демонстрируя Старцеву пустые ладони. «Все, только спокойно». Не переставая говорить, он осторожно приближался к Старцеву, надеясь, что тот не заметит его маневра. «Я сказал стоять!» Хрипло прокаркал старцев и ткнул пистолетом в висок Виктории, которая испуганно дернулась и снова замерла. «Послушай, Иваныч!» – с грубоватой фамильярностью заговорил Иларион. «Ты что, не видишь, что все пропало? Отпусти девушку и пойдем, да я тебя пальцем не трону и никому не позволю. Но ты же понимаешь, что тебе не уйти. Да что ты в самом деле как маленький? Это не кино все-таки. Тронешь девушку, я тебе шею сверну». «Брось пистолет, Иваныч! Добром тебя прошу!» «Уходи, Забродов!» – сказал Старцев, начиная пятиться и увлекая за собой Викторию. «Пришить бы тебя надо! Всю жизнь ты мне поломал! Но ладно, уходи! Отпускаю!» «Ладно, ладно!» – сказал Иларион, снова начиная осторожное, почти незаметное движение вперед. «Я уйду, и ты уходи! Только девушку оставь!» «А вот хрен тебе!» С горьким торжеством сказал Старцев. «Моя она, понял? Этого ты у меня не отнимешь, паскода ментовская, мусорюга! Если ты такой добрый, зачем Плешивому ее отдала Вот, смотри!» Обратился он к Виктории, сильно встряхнув ее. «Молчит! Да просто не знал я, что у вас хватит дури и в самом деле стрельбу затеять!» Покачав головой, сказал Иларион. За всеми этими разговорами он выиграл еще три шага, метра полтора, и собирался выиграть еще. Осталось совсем немного, и до Старцева можно будет допрыгнуть».